Глава 46. Костя. Мне долго ждать отчёт по турам в Европу? Высовываясь из кабинета, требует то, что 2 дня никак они свести не могут. Уже готов, босс, скачет в туфлях на длинной шпильке Юлия, громко цокая на весь зал. Забираю папку и возвращаюсь к себе. Время до выезда в департамент ещё есть. Надо себя чем-то загрузить от лишних мыслей. Только и спасаюсь последнюю неделю работой и тренажёркой до седьмого пота. Мне тяжело и больно видеть Малявку. Она глубоко засела в моём сердце, но знать, что я не один, ещё больнее. Несколько раз порывался поехать и дать в табло байкеру, согласен на честный бой, лишь бы хоть немного сбавить накипевшую ненависть к нему. Не верю уже ни в уроки, ни в работу Малявки. Гатский Бейкер просто подобрал нужный ключик и забрал мою наивную девочку. Простить её измену я могу только если никогда больше не станет с данным общаться и забудет о своих дурацких байках. Но нет, она и думать о таком не хочет. Зато бегает ко мне каждый день. Хотя со вчерашнего дня перестала. Но ясно. Теперь уже точно с Бейкером своим не расстаётся. Как же меня это всё задолбало. Откладываю отчёты в сторону и набираю гадского разлучника. Костя, чем обязан такой чести? Ещё и насмехается. Ты получишь, скоро за всё получишь. А обязан дать мне свою морду, чтобы я вмазал хорошенько несколько раз. Мысленно я дал ему уже раз 200 после того, как он увёз мою любимую малявку на свидание. У вас груши в спортклубе поломались. Ещё смеет прикалываться после всего. «Ты знаешь, о чём речь, Дан?» Ору не в силах сдерживать гнев. «Лера была моей, только моей, а ты влез между нами. Вызываю тебя на разборки, понял? Встречаемся вечером после клуба. Не приедешь, значит, зассал!» Ржание байкера усилилось. «Ах-ха-ха, ты хоть насмешил меня, звездун!» Да он обнаглел в конец. Хочешь разборок, встречусь с тобой без проблем. Безразлично принимает он мой вызов. В байкерском братстве мы всегда стоим друг за друга. А вот только дойдёшь ли ты сам, я посмотрю ещё. Не сомневайся, гадский байкер, я там буду, во чтобы ты не стал точно в срок. Предупреждаю его со острым желанием встретиться прямо сейчас. Забиваем стрелку в полночь на парковке клуба. Не берусь выяснять непонятные подробности, при чем здесь его байкерское братство. У меня и так от разговора с ним скулы сводят от злости. Переключаюсь на отчеты. Проверяю с разбросанными мыслями. И к назначенному времени выезжаю в департамент. Новое здание департамента находится практически на окраине города. Не сиделось им в центре. К природе потянуло. Тоже мне чиновники-флористы. Приходится больше часа пробираться через пробки, мосты, тоннели, пока я наконец не выезжаю на прямую трассу. Сворачиваю к зданию департамента, еле успеваю к назначенной встрече с начальником и его заместителем. Начальник выдаёт мне все необходимые подтверждения для разрешения туров в южноафриканские страны. Подписывает ряд заключений на перевоз пассажиров автобусами и оставляет меня с заместителем закончить бумажную процедуру. В следующий раз я могу и сама привести все документы. Подмигивает мне не просто заместитель, а секс-бомба в еле обтягивающем громадные шары пиджачке. Пока мы уладили все вопросы, в ближайшее время помощь не понадобится, как можно вежливее отвечаю, офигевая от того, как она кончиком языка водит по своей пухлой нижней губе. Скорей ставлю подписи, еле вникая в текст договоров. Секс-бомбе вообще не сидится спокойно. Наклоняется над столом, роняя как минимум шестой размер, и лозит призывно, чуть покачивая плечами. Видя, что я не обращаю внимания и эффект не достигнут, выхватывает у меня из пальцев гелевую ручку и к моему ужасу засовывает наполовину в рот. Офигеть, выдыхаю в шоке. Она вообще знает о гигиене? Заместитель начальника принимает мою растерянность за клёв на её сексуальную приманку и протягивает мне облизанную ручку обратно со словами: "Моя визитка у вас есть, Константин. На случай экстренной помощи буду ждать звоночка в любое время". Фу, ручку принят обратно побрезковал. Может, она целый день все ручки клиентов абсасывает. Сбоку стола взял другую и закончил подписывать с одной лишь мыслью поскорей вырваться из кабинета голодающей секс-бомбы. Оказавшись на улице, принял решение в следующий раз подослать к ней Ольку. Однажды Юля рискнула взять личную ручку с ней на бренетки, чуть половины волос не лишилась. Как бы там ни было, ничего, кроме раздражения, не почувствовал мужик в штанах и не подумал реагировать. Зато стоит мне вспомнить о Малявке в наши сладкие моменты, тут же даёт о себе знать болезнь, тяжёлая и пока неизлечимая. Примерно так я чувствую и объясняю сам себе, почему даже подозревая Леру в измене, всё равно остаюсь влюблённым дураком по самые уши. Вырулил из парковки департамента, взвинченный от окружающей нервотрёпки. Секс-бомба вывилась из себя. Доканывают мысли про Малявку, уже молчу о снах. Встреча с гадским байкером, не понимая, как далеко он мог зайти с Малявкой. Своими глазами видел, как она обнимала гада на свадьбе в саду, и больше всего уделяла внимание в первый день ему, а не мне. Выезжаю в туннель, давая себе обещание стать спокойнее и ни на что больше не реагировать, за исключением байкера. Тут я бессилен. Пока не дам в табло, ничего не поможет. Ближе к концу туннеля солнце всё больше проникает в полутьму, и я выезжаю на свет, довольный своими решениями. Позади своей машины замечаю в зеркале байкера в шлеме с развивающейся рыжей бородой. Откуда взялся только? В туннеле не было никаких мотоциклов. Не придаю значения и еду дальше. Сейчас обгонит и унесётся вперёд. А вот только он и не думает уноситься. подсел на хвост и движется как раненый в одно место. Понятно всё, придурок какой-то. Внезапно придурков становится трое. Зашибись, места им мало, что ли. Самый первый так и остался подпирать мой зад, а два других пристроились по бокам, слишком близко облепив, чтобы я не смог вывернуть в сторону. Газую, срываясь вперёд, только бы скорей добраться до оживлённой магистрали. От тоннеля до моста тянется отрезок с малоактивным движением. В том, что на меня хочет напасть банда варюк, убеждаюсь всё больше и больше. Ведь они чётко подстраиваются под меня и по суд, по сутне отставая. Мне сейчас для полного счастья только осталось перенести нападение преступной банды. Только подумал и чёрт, ловушка. Бью по тормозам, едва не влетев в четвёртого байкера. Он явно поджидал меня, выехав поперёк движения. Вот уроды, расчитали до мелочей. Как знал, от байкеров жди беды. От одного пришла. Теперь ещё и команда головорезов в шлемах окружает. Ищу телефон позвонить в полицию. Его нет. Скот, твою ети, всегда есть, а когда надо нет. Выходи, или мы побьём стёкла и всё равно откроем. Орет басом тот, что слева от меня, и показывает здоровенный гаечный ключ. Прощай, машина. Ты служила мне недолго, но исправно. Говорю напоследок, зная, что больше свою белую тачку не увижу, и выхожу на дорогу. Совсем оборзели ворюги. Мало всё вам, и мало у меня вообще слетать планка от нервов. Забрасываю ключи от машины в густые заросли кустов у обочины. Достаю из кармана кошелёк и швыряю все деньги в шлем тому, что спереди. Пудавись, бандитская рожа. Пустой бумажник бросаю назад. Всё равно отберут. Так пусть хоть по земле поползают, поднимая. Сразу его грохнем или главаря подождём? Обращается к своим поддельничкам самый толстый байкерский бандит. Вначале подумал, что спереди и есть клаварь. Он самый высокий и мощный среди них. Оказывается, еще не вся банда в сборе. Они меня хоть закопают или так и бросят на обочине? А я же еще Дану в табло дать не успел. Предпринимаю попытку к бегству. Именно попытку. Пробегаю всего несколько шагов в сторону кустов за дорогой. И на меня прямо оттуда выезжает пятый байкер. остальные соединяются в кольцо вырваться уже невозможно вот он какой мой конец пятый главарь самый мелкий в наглухо застёгнутом кожаном костюме и шлеме спрыгивает с седла и приближается ко мне что с ним делать будем ваше слово закон если надо свяжем зато какие послушные не то что мои пираньи в турагентстве фиг допросишься Главарь подходит практически вплотную и резким движением снимает с себя чёрный шлем. Капна светло-ореховых волос тут же рассыпается по плечам. Я открываю рот заорать, и от шока не могу вымолвить ни слова. Ты попался, индюк, толкает меня в грудь указательным пальцем. Лера, что за игры? Сам не узнаю свой сиплый голос при виде жёсткого надменного взгляда малявки. Господи, это хоть точно малявка. Сейчас я вижу перед собой дерзкую байкершу, даже накрасилась вызывающе ярко. И как она умудрилась на байке проехаться? Она в детстве из велосипеда падала. Отказывался меня выслушать и договориться. Не нравилась тебе скромная Лера с пирогами? Так вот теперь ты на моей территории. Выгнать меня или сбежать не получится. Что здесь происходит? Постепенно прихожу в себя, но всё ещё не верю своим глазам. И кто все эти? Ах, ну да. Бандиты по снимали шлемы, и я их узнал. Дружков своих из мотосалона навела на меня. На то и друзья нужны, чтобы помогать друг другу, даже не отпирается от нападения. У нас байкеров принято поддерживать в трудную минуту. прямо как Данз заговорила. Странно, что он ещё не принял участие в налёте. Тогда бы вообще полная атака мотосалона состоялась. О'кей, вот он, я перед тобой в ловушке. Киваю на её бородатую свиту. Теперь нормально объясни, что ты хочешь. Я хочу, чтобы ты поверил в мою руку с Даном, произносит с вызовом, будто показывая, что выбора не будет. И ещё ты сможешь заодно оценить, чему я научилась. Наглость малявки зашкаливает. Лера, ты в своём уме? повышаю на неё вернувшийся после стресса голос. Думаешь, я так тебе всё оставлю? Скажу спасибо ненаглядная за нападение и байкерское шоу. А знаешь, Кость, мне пофиг. вскидывает она подбородок кверху, выдавливая из себя натянутую грустную улыбку. Делай потом, что хочешь. Хоть завали меня ответками своими. Я устала бегать за тобой, просить понять, выслушать, принять. Впервые унижалась столько ради тебя. И что в итоге? Что? Подозрения, запреты на друзей, байки, работу. С меня тоже хватит. Сегодня у тебя появится последний шанс: принять меня такой, какая я есть, или забыть обо мне навсегда. и намного тише произносит дальше. Зачем я это делаю, ты знаешь и сам. Если в тебя остались ко мне хоть какие-то чувства. Вытираю испарину с лба. Ё-моё. До чего мы докатились с нашими разборками? Глядя на решительную байкершу, разрываюсь между желанием дать ей по заднице за угрозы и поскорее привлечь к себе, сказать, как сильно я люблю, без страшного говоря банды. Понимание того, что Лерка рискует всем, чем можно ради нас, переворачивает мой мир наизнанку. Лер, ответка от меня точно будет. Пусть знает, что нельзя нападать. Но это в будущем. Сейчас Второй раз мне становится тяжело говорить, волнение невыносимое. Сейчас я понял, что не хочу тебя терять, вернее, не могу. Ты нужна мне, байкерша-бандитка. Вот уже её взгляд теряет отстранённость, губ касается довольная улыбка, и только лукавый огонёк настораживает. Протягиваю к ней руки, но она отступает назад. Что опять не так? То, что нужна тебе это хорошо, произносит с одобрением, не делая и попытки приблизиться. только тебе в любом случае придётся испытать мои навыки учёбы. Но ну, чтобы уж точно потом ни в чём не сомневался. Хватает меня за рукав и тянет к своему тёмно-серому байку.